Глава 12. Бунт на корабле. Аномалия там или нет, рано судить. Сначала встретим нового прибывшего гостя. Заросли раздвигаются в стороны, и на поляну вываливает огромная горила мышь. По-другому не назовешь. Помню, в моем старом мире был прикольный мульт ⁇ Мыши Рокеры с Марса ⁇ Так вот, этот зверь очень похож на антропоморфную серую мышь оттуда. Только что этот больше в три раза. Но и злее, понятно. Опять ностальгии повеяло. Да что ж такое? У этого монстра огромное прямоходящее тело. Длинные руки бугрятся от мускул, мощные кулаки стиснуты. Недолго думая, зверь направляется к нам, оскалив клыкастую пасть. Огонь! Командуя первым показываю пример. Обрушиваю фаерболы, псиклинки и черные сюрикены. Сразу подтягивается и Лена. Ее фламберг опять превращается в град стальных снарядов. Мощным обстрелом монстра сносит как пушинку, но это его не останавливает. Он падает, воет, перекатывается, встает и, хромая, бежит к нам. Весь истерзанный, окровавленный, с выколтым глазом, горила мышь добирается до рукопашников. Тут я швыряю ему в бедро здоровенный псиклинок. Как раз огромный кулак летит в змейку, но ну а отдача от вонзившегося пси-конструкта парализует монстромыш на месте, и рука-лапа застывает в воздухе. Змейка же становится бестелесной и, фыркнув, запрыгивает внутрь мохнатой громадины. Наружу Гаргона уже выпрыгивает с багровым сердцем в когтистой руке. В ту же секунду зверь за ее спиной падает замертво. Над поляной повисает мертвая тишина. Все офигевшими глазами смотрят на Гаргону. А я так еще и про себя радуюсь, что она не может так же сигать сквозь магический доспех. Иначе бы наш поединок со змейкой закончился не так удачно. Змей-волосая, не обращая ни на кого внимания, подходит ко мне и протягивает сердце. «Сердца Маруса Мазака», — ракучищем тоном объясняет змейка. «Хорошая еда. Будут мощное тело, большие мышцы». «Для Мазака полезно!» <кхм> «Спасибо!» Киваю, переварив услышанное. «Но это твой трофей!» «Ты победила мышь-переростка, тебе и достается его мясо!» «Мазака справедливый!» Мурлычет обрадованная змейка и тут же, недолго думая, начинает есть сердце. «Ну и правильно! Чем свежее, тем полезнее!» «Мать-выводка знает толк в здоровом питании!» Я деликатно отворачиваюсь и отхожу в сторону. Гаргона же молниеносно уминает сердце крысиного короля, а потом довольно урчит, облизываясь. Вообще, это хорошая новость. Змейка знает породу этих зверей. По ее словам, мясо марусов полезно, а значит, гора убитых мышей нам еще пригодится. Достаю телефон и набираю гвардейцев в оцеплении. «Срочно найдите грузовики с морозильными камерами и закажите их сюда». Я знаю, что вы пригнали один фургон-морозильник, но его не хватит. Нужно хотя бы пара грузовиков. Ага, улов вышел большой. Охота очень удачная. Координаты? Я прикидываю. Где-то в двух километрах справа от высадки. Жду. И, кстати, сообщите Сергею, чтобы он вызвал царских охотников. Здесь мощный всплеск энергии. Я иду разведывать. Повесив трубку, даю отряду команду двигаться в сторону всплеска. Рассредоточившись, идем по следам обезьяна мышей Благодаря тому, что все заросли на нашем пути снесены и растоптаны крысиными лапами, добираемся быстро. Открывается еще одна поляна, посреди которой сверкают синие вспышки. Прямо в воздухе мелькают огоньки. Не приближаться. Командую своим и глазами сканера всматриваясь в сверкающие огни. Это магическая энергия, а вернее ее остатки. Здесь явно раскрывалась то ли аномалия, то ли нечто на нее похожее. Но узлы энергии оказались нестабильны, и портал со временем разрушился, перед этим успев переместить несколько десятков обезьянок крыс. С одной стороны, это хорошо. Больше в городе не появится грызунов. С другой, не очень понятно, может ли снова раскрыться межпространственная нора. Но я спешу с выводами. Надо дождаться Степана и его экспертов и послушать их мнение. Царские охотники прибывают только через 40 минут. Со Степаном приходит кот и еще пара высокоуровневых сканеров, зонд и электрит. Но их задержка отчасти приходится кстати. Я успеваю отправить змейку домой. Незачем царским людям ее видеть. Заодно со змейкой гвардейцы отвозят и остальной зверинец на базу. Со мной остаются только лакомка с Леной. Альва принимает облик девушки в легком платье и соломенной шляпке и прячет свои ушки. «Что-то вы долго», — замечаю Степану. «До базы десять минут тихим ходом». «Это только до базы десять». Ворчит тот, чем расстегивая ворот камуфляжной куртки. Солнце стало припекать, и не мудрено. Лето не за горами. «Мы больше времени лазили по кушерям и искали тебя с твоей находкой». «Хорошо, что ты наследил. Оставил гору мертвых то ли крыс, то ли обезьян». «Кстати, а чего это люди Сереги их сейчас пакуют? Неужели полезное мясо?» «А как же». «Улыбаюсь. Любое мясо полезно, в нем же содержится животный белок и куча витаминов». «Ну-ну, как же витамины?» Степан с намеком поглядывает в сторону лакомки, намекая на мой инсайдерский источник информации. «В целом он прав, только в этот раз отличил змейка. Лакомка же с улыбкой машет отчиму. Альва всегда рада вниманию». «Степан, ты говоришь, что вы не могли меня найти?» «Замечаю нестыковку в словах отчима». «Но разве и остальные не почувствовали всплеск магической энергии?» «Мы его почувствовали только в двух шагах отсюда», — вставляет слово «подошедший зонт». «Энергетический выброс очень слабый, едва ощутим». Я сразу же кидаюсь проверять его слова. И правда, по сравнению с часом назад, сейчас скопления энергии на этой поляне стали значительно меньше. Но и внешних проявлений больше нет. Нора захлопнулась окончательно. М «Да, дела». Чешу задумчиво подбородок. «Какая-то аномальная аномалия». «Какая еще аномалия?» — хмурится Степан. «Почему так решил?» «Совсем не похоже на нее». «Посуди сам», — Принимаюсь аргументировать свою точку зрения. «Во-первых, буквально за пару последних дней город наполнили обезьяна-крысы, хотя нигде не сообщалось ни о каких прорывах грызунов. Откуда-то же они взялись? Во-вторых, большой всплеск магической энергии на этой поляне». «Даже сейчас твои сканеры улавливают его отголоски. Сам по себе всплеск, может, и ничего не говорит, но вместе с возникающими из ниоткуда зверями он явно наводит на мысль об аномалии». Степану совсем не понравилась моя версия. Отчим требовательно посмотрел на сканеров. «Ваши выводы?» «Сложно сказать», — чешет затылок зонт. «Но очень возможно, Данила прав». Как бы сказочно ни звучал термин «мгновенная аномалия», в последнее время о нем уже многие говорят. Так сказать, еще одна теория. А вот в Африке тоже похожая хрень происходит вроде бы. Как раз в месте пересечения магических потоков, каким также является и Будовск. «Да как это вообще возможно, черт возьми?» не выдерживает Степан, нервно дернув себя за ус. «Я прекрасно понимаю отчима». Прыгающую аномалию не огородить заслонками, а значит, город от нее никак не защитить. В последнее время в мире стало неизмеримо больше магической энергии, поясняет электрит. Заметь, командир, из обычных аномалий валит уже неимоверное количество зверей. Да и маги наши развиваются и становятся сильнее. Сопряжение миров усиливается. Поэтому неудивительно, что энергетические узлы уже образуют кротовые норы. Это был вопрос времени. «Умник, нашелся, блин!» Морщится Степан. Неудивительно ему. «Может, еще пронесет?» Вставляет кот. «Но образовалась одна нора, так она же исчезла, и слава богу! Вдруг другие не появятся?» «Хорошо бы!» Протягивает отчим. «Нет, так никуда не годится. Сейчас они дружно понадеются на авось, а завтра нас ждут руины города и стаи варии на разоренных улицах». «Из своего опыта скажу, — замечаю я, — что нужно готовиться к худшему исходу, а не полагаться на «пронесет». «Из своего опыта?» — усмехается кот. «Данила, ты, конечно, мощный парень, но совсем зеленый, уж извини». «За что извинить?» — пожимая плечами. «Я и правда молодой, но все же опыт какой-никакой у меня есть. И моя недолгая жизнь научила меня соизмерять затраты ресурсов и риски». Если риск небольшой, то можно и забить, конечно, и приберечь энергию, но если мы можем потерять тысячи жизней, то нельзя экономить свои силы и время. Сейчас мы должны выложиться по полной и предотвратить беду, даже если она не случится. Кот угрюмо затыкается. Крыть ему нечем, несмотря на весь свой грандиозный опыт ветерана. Степан вздыхает, собравшись с духом, и смотрит на меня вопрошающе. «Что ты предлагаешь, сынок?» «Слать в столицу срочную депешу, чтобы прислали подкрепление». Отвечаю. «Если откроется новая нора и хлынут твари, нам и тысячи бойцов не хватит. Нам нужны магии и тяжелое вооружение. Нам нужен гарнизон. Чеканю каждое слово. Но это вы и без меня должны знать. Также необходимо мобилизовать текущие ресурсы». «Наши ресурсы — это всего лишь 30 охотников и 50 твоих гвардейцев», замечает Степан. «Не только». Я говорю в первую очередь о дворянах. До прибытия частей необходимо, чтобы знать, тоже патрулировала территорию за Южным парком. У родов намного больше сканеров, Степан, чем у тебя и у меня. «Ха! Родовики нас пошлют!» — фыркает кот. «Им похрен на город!» «Город их кормит», — замечаю. «У них здесь предприятия и работники. Давите на то, что они могут лишиться доходов, если проморгать новую нору». «Попробуем», — решает отчим. «Завтра же проведу собрание с аристократами». «Даня, ты тоже приходи». Я пожимаю плечами. Это, конечно, странно, что школьник-простолюдин будет сидеть среди благородных бородатых дядек, но, с другой стороны, они пофигли на приличие. Тут грозит беда пострашнее. По сути, здесь мне больше делать нечего. Сейчас Степан расставит патрульных сканеров и займется написанием донесения начальству. «Меня же ждет домашка». «Да и Лену надо домой отвезти. Лакомка-то уже делась куда-то». Наверное, обратилась в зверя и унеслась поохотиться. К тому времени, как я отвез Лену и вернулся домой, уже стемнело. Дела, дела, дела. Выполняю домашние задания, занимаюсь чуток медитацией, ужинаю со своим гаремом, ну и затем, наевшись котлет Антонины Палны, отправляюсь на боковую. Не знаю, почему учительница так рьяно взялась готовить, Я не раз говорил ей, что у меня как бы кухарка есть. Незачем оставлять ее без работы, но нет. Антонина все равно почет нас своими изысками кулинарии. А готовит она, правда, вкусно. Шикарная женщина. Во всем хороша. Ночью меня тревожит жуткий и странный кошмар. Сначала я не понимаю, что происходит. Словно в мою душу вцепляются острыми когтями и тянут, тянут ее прочь из тела под бешеный рев адских демонов. А потом соображаю, да это же атака предавших меня сознаний. Ха-ха, вот умора. Тупицы они в Африке тупицы. Нет, ну а как еще назвать тех, кто думает застать врасплох телепата? Пускай даже спящего телепата. Но хватит смеяться. Пора начинать злиться. Я к ним отнесся лояльно, а они взяли и напали из-под тяжка». Я тут же стряхиваю наваждение и обрушиваю вокруг своей матрицы разрушительную псионическую волну. Раздается крик двух недотеп, что на меня набросились. «И кто же у нас тут?» С интересом рассматриваю корчащиеся тени сознаний. Мой удар настолько их сокрушил, что они потеряли вид людей. Просто размазанные тени. Но я, конечно, их узнаю. и его, сынок!» «Что ж, именно от цыган я и ожидал нападения». «Потому что глупые и не догадались. Раз ментальная клетка сбойнула и выпустила их, то значит это не просто так. У меня ничего не сбоит. Я лишь специально проверял легионеров на верность. И вот эти двое не оправдали моего доверия». «Общий сбор, включая всю коллекцию. Легионеры окружают меня из тонущих от боли цыган. Я сделал вам выгодное предложение. Оглядываю членов коллекции». Я предложил послужить мне и пообещал в награду новые тела. И я бы мог простить недопонимание со стороны Васи. Киваю на огроменного Василискуса, который испуганно опускает змеиную голову. Он все-таки змея. Но больше не будет никому поблажек, указываю на цыган. Эти двое попытались убить меня. Попытка была заведомо провальная. Будь у них мозги, они бы поняли. Подхожу к цыганам. Потерявшие человеческий облик слепки сознаний стонут и молят меня о пощаде. Я вспоминаю тот кошмар, что мне только что снился. Как в меня вгрызались острые когти. Но это всего лишь мерзкое наваждение. Коллекции не под силу мне навредить. Что нисколько не снимает вину с цыган. Что ж, я давно уже размышлял. А нельзя ли ассимилировать способности легионеров в себя? Сейчас это и выясним. Коллекция уже достаточно большая и вполне можно пожертвовать грязными предателями. Я быстро сканирую цыган и начинаю сжигать их долговременную память. Утилизирую все образные и эмоциональные воспоминания. В итоге остаются только ментальные фантомы. не выделяющиеся, пустые и серые, словно столб дыма из трубы. «Что ты с ними сделал, вещей?» – спрашивает Воронов. «Практически стер всю память». Отвечаю, и легионеры с ужасом содрогаются. «Жестоко», – ракочет рыжий богатырь дубный. «Разве?» «По-моему, наказание соответствует тяжести преступления». Пожимаю плечами. Пустые матрицы цыган я просто развеиваю по своему сознанию. Можно сказать, что впитываю их матрицы. Прислушиваюсь к себе. Сильно кружится голова с непривычки, но в остальном чувствую себя неплохо. Дальше пытаюсь усилить мышцы. Замираю и прислушиваюсь к себе. «Растут! Растут мускулы!» Легионеры тоже видят, как вспухают мои бицепсы и испуганно трясутся. Наверняка подумали, что теперь я могу их всех впитать. «Конечно, могу, но делать этого не буду». Сделка по-прежнему в силе. Поднимаю на них взгляд. «Будете ответственно выполнять свою часть, и мне не придется идти на жесткие меры, как сегодня». Тут же ощущаю облегчение коллекции. На самом деле легионеры мне самому нужны. В Австралии они действуют как обособленные боевые единицы. Это наглядно показал бой в астральном кармане с тем же Васей. То есть в Австралии моя коллекция это полноценный боевой отряд. К тому же у меня нет уверенности, что я могу впитать много даров. Наверняка, если переем силы, будут побочные эффекты. Но мое решение обосновано, конечно, не только прагматизмом. Я дал слово легионерам и буду его держать до тех пор, пока они сами не нарушат его. А проверок я им еще устрою достаточно много. Отбой, легион. Волевым усилием выключаю коллекцию. Ну и сам заваливаюсь в постель. Завтра в школу, затем собрание дворян. Главное, чтобы за сутки не раскрылась новая аномальная нора. Чувствую, может произойти все что угодно. И только я закрываю глаза как со двора доносится яростный рев. И сейчас это точно не кошмар.